Это приказ. Понурясь, Буль приподнялся и выпустил по нападавшим и длинную очередь. В ответ часто защелкали одиночные выстрелы. Противник, по всей видимости, экономил патроны. Но всё, целоваться на прощание не будем», — нетерпеливо сказал Штык, подталкивая Буля в плечо. «Отсюда, на карачках, до того куста. Там черканите ножиком линию на стволе, в какую сторону двигаетесь. То же самое будете делать и дальше».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 из-за трех человек. «Стерх, давай отгони эту падаль подальше», — командовал знакомый голос и тут же почти без перехода добавил. «О, генерал Соколенко, он же Ефрейтор Буль. Сколько лет, сколько?» «Два месяца», — Мура буркнул Буль. «Но за помощь спасибо». «Не думал я, что ты вернешься, майор», — сказал рядом Крот. «Но твоему появлению я, пожалуй, все-таки рад». «Оставьте благодарности», — скромно сказал Серый. «Что со штыком?» «Не знаем», — честно сказал Буль. Сидел, улыбался и вдруг, брык, не улыбается больше. «Ранен? Не похоже. Что-то с головой в него не так». «Ну, я это уже заметил», — сказал Серый. «Стерх! Двух парней для перевозки туловища». «Погоди, погоди», — настороженно сказал Крут. «Куда ты его переносить собрался? В доме бандиты хозяйничают». «Прот, я тебя очень уважаю и все такое», — сказал Серый со значением в голосе. «Но карабина ставь покое. За Штыком я пришел сюда, и без него никуда не уйду. А точнее, вот так. И с ним обязательно отсюда уйду». «Ах ты, гад!» — заорал Буля, по всей видимости, кинулся в атаку. Штык слышал лишь шум короткой борьбы, тяжелое сопение и сдавленное ругательство Буля.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 Этого забирайте и пошли. Только сперва вкалите ему пару доз промедола, чтобы никуда больше бежать не вздумал. — Интересный лук, — сказал тот из воинсталов, которого Серый назвал Стерхом, Возьму в коллекцию. — Вон еще два автомата и карабин для коллекции подбери, — засмеялся кто-то рядом. — Автомата везде навалом, — ответил Стырх, — а это настоящий лук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 «А может, этого в расход?» — спросил один из свободников, небрежно пиная буля по спине. «Бог сказал, что нам только старик нужен. Чего с этим-то возиться?» «Он сам этим может?» — риторически спросил его другой. «Грести может? Или, может, ты за него грести хочешь?» «Ну, потом-то он нужен и будет», — не сдавался первый. а знаешь, чего?»